Укоризны детей малолетних, Играющих в прятки вокруг и внутри, Уборной, кружащейся в сумерках летних, Красы, укоризны вечерней зари, Всего что томит, обвивается, ранит, Рыда не реклама на том берегу, Текучих ее изумрудов в тумане, Всего что сказать я уже не могу. Сейчас переходим к...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 Молчание зерна Париж 1939 год